Глава 4. Даллас почувствовал, как Куин вцепилась в него. Не для того, чтобы удержать его на ногах, как выяснилось, а чтобы самой не упасть. Дрожа всем телом, она прижалась к Далласу, и они ухватились друг за друга. В этот совершенно нереальный и ужасающий момент Харпер продолжала причитать, Херм расхаживал за вперед, как зверь в клетке, а Джина просто молча смотрел на кровавое месиво. Наконец, Харпер вскочила, и, бормоча что-то нечленораздельное и размахивая руками, как сумасшедшее, бросилась назад по тропе, к которой они пришли. Через секунду Херм ушел вслед за ней. Даллас заставил себя глянуть через плечо жены и осмотреться. — Джина! — услышал он собственный голос. Сперва далекий и слабый, затем более настойчивый. — Черт возьми, Джина! Тот обернулся. Даллас никогда не видел его таким. Его высокомерие исчезло, разбилось в дребезги. Он пребывал в шоке, как и они. «Какого черта? Что... что это? Что... что случилось?» «Я не...» Джинна моргнул, покачал головой. «Я не знаю». Внезапно Даллас поймал себя на том, что смотрит на безжизненную руку. На безымянном пальце он увидел кольцо. Кольцо Андре. Господи, да это же точно его рука, Проклятье! Куин отступила от Далласа, и он зажал себе ладонью рот, но слишком поздно. Даллас мигом отвернулся, согнулся вдвое, и его вырвало. Его буквально выворачивало наизнанку, но ничего, кроме желчи, выблевать он не мог, раз в желудке пусто. Куин положила руку мужу на спину, но не сводила глаз с Джина. «Кто с ним такое сотворил?» — спросила она. «Я... я не знаю», — заикаясь, ответил Джина. «Я... может, зверь какой... не знаю». Куин нехотя подошла к камню и осмотрела руку, кишевшую белесыми муравьями. Пересилив навернувшиеся слезы, Куин вспомнила, чему ее учили вне отложки и как могла постаралась взять себя в руки. Она все еще никак не могла собраться с мыслями, не переставала трястись, но изо всех сил пыталась успокоиться и понемногу, очень медленно, начала приходить в себя. Что это мог быть за хищник? Думаю, очень крупный. Лицо у Джина блестело от пота. Ума не приложу, как на таком маленьком острове, где и еды-то всего ничего. Могут обитать особи такого размера, к тому же плотоядные. Представить этого не могу. Это... «Может, акула? Вдруг на Андрея еще в море напала акула?» «Может быть, но, скорее всего, риф». «Верно», — сказала Куин, — «вполне возможно, что на него напала акула». Вцепилась зубами, отхватила почти всю руку, либо руку ему отрезала, а риф, и когда Андрей выбрался на берег, она у него едва держалась. Он не сориентировался, будучи в шоке, заблудился в темноте и убежал через пляж в джунгли, доковылял до суда с почти оторванной рукой, и тут она отпала». Джина кивнул. «Да, это... это вполне может быть. Вероятно, так». «А где, черт возьми...» Даллас вытер рот, но не успел договорить, как задохнулся в позывах рвота еще пару раз. «А где, черт возьми, то, что от него осталось?» «Андре!» — закричала Куин, оглядывая заросли. «Андре!» «Перестань», — сказал Джина. «Куин, перестань. Просто...» «Перестань!» Что бы ни случилось, он потерял так много крови, что даже если б ему каким-то образом удалось остаться в сознании и продержаться на одном адреналине, у него все равно сильное помрачение и шок. Он мог уйти дальше в джунгли и рухнуть где-нибудь неподалеку, но при такой потере крови вряд ли еще жив. Куин знала, что Джина прав. Это подсказывали ей не только медицинские знания, но и здравый смысл. Она беспомощно уставилась на Джина. — Да, ты... ты прав. Джина провел руками себе по волосам, а потом обхватил голову, будто боялся, что иначе то, о чем он думает, может вырваться наружу. — Мне хочется ошибиться, — пробормотал он, — на этот раз. Но все мы знаем, что я не ошибаюсь. — Не отворачивайся, — сказала себе Куин, вспоминая все, что знала, и собираясь с духом. — Успокойся, сосредоточься и прикинь. Она попыталась видеть лишь предмет, лежащий на камне, а не руку, которая когда-то была частью человека и уж точно не того, которого она знала и любила. «Осторожно», — предупредил Джина, — «если это те муравьи, о которых я думаю, ты не захочешь, чтобы они по тебе бегали». Она вопросительно посмотрела на него. «Они кусаются?» «Думаю, это могут быть желтые сумасшедшие». Водятся на некоторых островах в южной части Тихого океана. Они не кусаются. Они распыляют кислоту. — Понятно, — сказала она, вытирая под со лба и тяжело вздыхая. — Не трогай руку, и все. Куин не собиралась дотрагиваться до руки. Но слова про муравьев сделали кошмар еще страшнее и невероятнее. Прикрыв нос от смрада, она наклонилась к руке, чтобы рассмотреть получше. — Наверняка не скажешь... Но, приглядевшись, Куин решила, что, несмотря на жуткий вид и скопление муравьев, рука вроде бы искалечена не так уж сильно, как следовало ожидать, когда откусывает или отрывает хищник. «Трудно сказать», — произнесла Куин, — «но она относительно целая, будто отрезана». «Могло так отрезать обрыв? – спросил Даллас. «Не знаю, но на укус не похоже». «Господи!» — вздохнув, произнес Даллас. «Говоришь, что кто-то ее отрубил?» «Нет, конечно, я...» «И что теперь?» Куин отошла и оглядела заросли, будто искала ответ. «Не знаю. Я не коронер. Просто говорю, что это не похоже ни на один укус, который я видела. Может, и на рифе оторвало. Может быть. По-моему, могло оторвать, если он налетел на риф и зацепился за него рукой. Но опять же, прямо так ровно и отрезало». «Или дело не в рифе?» «Давай, Дэл, предложи свою версию». Джина, наконец, опустил руки, но все еще не знал, что с ними делать. «Ладно, давайте проясним вот что. Вероятность того, что на этом острове есть кто-то, кроме нас, практически нулевая». «Почему?» — спросил Даллас. «Если мы здесь, то почему бы кому-то еще здесь не быть?» «Потому что мы в жопе мира!» «Придумай что-нибудь получше». «Шанс очутиться здесь – один к миллиону, а шанс, что здесь есть кто-то еще – и того меньше. Нет никаких аборигенов, что жили бы так далеко на таком маленьком бесполезном клочке земли, которого даже нет на карте. А ты откуда знаешь?» «Здравый смысл подсказывает, слышал о таком?» Дала с родной», – сказала Куин. «Я не говорю, что руку отрубили, я говорю, что очень на то похоже. Может, на рифе оторвало...» Это гораздо вероятнее. — Тогда где тело? — спросил Даллас. — Надо найти тело. Джина указал на кровь на листьях и на земле, и на широкие кровавые разводы около камня. — Надо искать. Куин кивнула и обхватила себя руками. Далеко он уйти не мог. — Но мы не уверены, что с ним случилось, — сказал Далас. Да риф, наверное, — отозвалась Куин. — Откуда здесь кому-то быть? Джина прав. «Вероятность оказаться здесь ничтожно мала. Вполне возможно, что только мы сюда и попали. А если нет, то, похоже, здесь никого не было очень-очень давно». Даллас на мгновение задумался, пытаясь унять бурю в голове. Куин, вероятно, права. Но в глубине души он отказывался верить. «Я не знаю». Внезапно. Джина будто пришел в себя, вновь обрел силы, словно какое-то просветление в последний момент не дало ему сорваться. «Не знаю точно, есть ли кто еще на острове», — произнес он окрепшим, спокойным и сдержанным голосом. «Может, есть, а может, нет. По всей вероятности, это почти невозможно. В таком случае ему всего лишь оторвало руку на рифе, и когда он выбрался на берег, рука отпала, как и сказала Куин. Или так, или руку ему отрубили». А значит, мы здесь не одни. Если не оторвало и не отрубили, то остаемся только мы. — Чушь! — сказала Куин. — Никто из нас его не трогал. — И я о том же, — сказал он. — Единственный, на кого бы я подумал, так это Херм. — Херм? — Даллас рассмеялся, но не от веселья, а из-за паники и неверия. — Ты спятил! Будто он вообще способен такое сотворить, да еще с Андре. — Я не про то. «Да и зачем Херму убивать Андре? Он не смог бы!» «Мы все смогли бы. К тому же у нас огромный стресс, у нас туго с водой и пищей, а это может изменить человека. По мне, не важно, как сильно ему хочется пить. Он учитель истории, а не Джейсон Вурхиз. Прошлой ночью, прежде чем мы снова собрались вместе, прошло какое-то время. Черт, почти что угодно могло случиться. Может, они поругались, повздорили я...» «Брось, Джина!» — сказала Куин. «Не время в адвоката дьявола играть!» «Я считаю, что Андре каким-то образом потерял руку. А вариантов, как это случилось, не так уж много. Мы пока не можем знать точно, но если вы хотите выбрать один и не принимать во внимание другие, то давайте остановимся на рифе, он самый вероятный. Надо идти дальше. Черт подери, сосредоточиться на поисках Андре!» «Да», — сказал Даллас. «Ладно». Джина, казалось, немного расслабился, затем глянул на Куин. Она медленно кивнула. Далас положил руку Джина на плечо. Оно было твердым, как гранит. Он знал, что если Джина высвободит чувства, позволит себе ощутить не только гнев, то сможет лучше понять, что произошло. Но он не высвободит, поскольку это может сделать его уязвимым и, по его мнению, слабаком. Такой человек, как Джина. не может быть уязвимым или слабым. Он знает лишь один способ — силу. И неважно, прав он или нет. Даллас всегда знал, когда стучаться до Джина, но это был не совсем надежный вариант, и он мог лишь надеяться, что обычный подход сработает. «Ты нам нужен. Понимаю, что ситуация хреновая, мы все напуганы и растеряны, верно? Я тоже не вижу здесь никакого смысла. Извини, я, я ничего не понимаю». «Знаю, ты любил Андре, мы все любили его. Но нам надо держаться вместе, друг. Если ты слетишь с катушек, нам кранты, понимаешь?» «Послушай его», — сказала Куин. «Нам не справиться без тебя». Джина какое-то время стоял, уткнувшись в землю, потом закрыл глаза. Его мускулистая грудь вздымалась и опускалась. Он открыл глаза и ободряюще кивнул Даласу и Куин. «Возвращайтесь в лагерь», — сказал он. Смотрите, чтобы костер не погас. Берегите воду и все остальное, что у нас есть. Попробуйте расколоть еще несколько кокосов, но не слишком много. От них слабит. Дизентерия — последнее, что нам надо. А ты? Я поищу Андре. Но не один же, — сказал Далас. Ты же босиком, — напомнил Джина. Тебе не пройти по лесу, все ноги себе издерешь. Ни себе, ни нам не нужен будешь. Возвращайся в лагерь, помоги там». — Я справлюсь. — С Джина пойду я, — сказала Куин. — Не заходите слишком далеко, — предупредил Даллас, — и возвращайтесь до темноты. Не хочу идти искать вас. — Займись лагерем, — как я сказал, — с каменным выражением на лице произнес Джина. — А я найду тело. — А с этим что? — Даллас, не глядя, указал на отрубленную руку. — Оставим здесь? — Другого выхода пока нет, — тихо сказала Куин. «Нам надо найти тело», — произнес Джина. «Возвращайся в лагерь и присмотри за остальными». Даллас и Куин тревожно переглянулись и наскоро поцеловались. Не говоря больше ни слова, Куин и Джина пошли дальше. Они исчезли в кустах, а Даллас остался стоять на поляне один. Бредя, как в тумане, растерянный, разбитый физически и душевно, Даллас вышел из леса и пошел по песку, мимо россыпи гнилых кокосов. Меньше чем в миле от прибоя, по ту сторону кораллового рифа, протянувшегося почти по всей длине острова, в открытом море вздымались волны. Они бились о риф и взлетали в воздух облаками брызг. По-прежнему яркое солнце на голубом, безоблачном и бескрайнем небе медленно спускалось к горизонту, словно равнодушное божество. Даллас возвращался в лагерь, А джунгли безмолвно наблюдали за ним, как затаившийся хищник, как то, что пряталось в чаще.